Глава 10. Перевернуть страницу истории и заново начать мечтать. Корзина больно оттягивала руки, когда я осилила уже больше половины из запланированных на сегодня встреч. И зачем я взяла с собой разом столько образцов? Мысленно вопрошала и одновременно негодовала от своей неразумности и излишней поспешности. Выдохнула и все-таки сбросила свой груз у первой скамьи для отдыха в сквере. Придирчивым взглядом окинула дорожные ботинки, белоснежный передник и свой макияж. Не идеально, но для стольких часов работы очень даже прилично. Мне даже не потребовалось применять на себе наш гель под излюбленным названием «припудрить носик». Одна капля прозрачной жидкости и моментальное обновление дневного макияжа обеспечено. Ты снова свежа и прекрасна, как утренняя роза в оранжереи. Трейн предлагал сделать сортировку товара еще там, на производстве. Но я заупрямилась. Разве я могу своих милочек, клиенток, оставить без новинок? Конечно, нет. Леди Двален ожидала набор румян на пудровой основе с люминесцентным блеском для карнавала. Семейство Майклов — артефактные бомбы с кедровым ароматом для принятия ван. Ну и куда же без новинок в линейке духов? Два дурмана — познай страсть, укол Купидона — месть бывшему. Вы скоро так себя загнобите совсем. Растерянно бормотала трини, когда собирала меня на работу. Второй месяц вы не спите нормально. Увещевала прислуга. Я кивала, соглашалась, но с новым днем повторялось все то же самое. Ранний подъем. Марш-бросок по тридцати постоянным клиенткам и десяти новым, позднее укладывание. Вам нужны помощники. Тяжело вздыхал мистер Сторн, когда выгружал очередную партию новинок. В такие моменты я предпочитала отмалчиваться. Производство — единственная возможность восстановить бренд Bridge Beauty. И пускай это будет облачено не в форму салона, а с прицелом на полноценную развитую магическую компанию. Провернуть подобное — весьма затратное мероприятие. Главное — совсем не энергосберегающее. Но ни шагу назад я так решила. На очередном собрании с брудерами мы обсуждали расширение. Дела в столице шли превосходно. Нам удалось за несколько месяцев удержаться на плаву и обзавестись постоянной клиентурой. Леди столицы охотно распахивали двери своих домов, приглашая меня, леди Комева и Жора, на порог, экономия не только нервы, но и свое время, которое они могли посвятить семье и личным делам. Мне помогали все, кто мог, но я понимала, что каждый должен заниматься своим, а не распыляться по сторонам. Я присела на скамью и выпрямилась. Солнышко пригревало совсем не по-осеннему Но бабьего лета здесь не существовало А бывали лишь магические полуденные колебания При которых погода всегда отличалась Непривычным теплом и погожим деньком Мороженое! Раздалось над ухом, когда мистер Люборни Катил свой холодильный лоток по брусчатке Я дернула рукой вверх Как заправская ученица, привлекая мужчину к своей персоне Леди Фергюсон! «Я рад, что вы решили попробовать мою продукцию!» Мистер не в приветствии слегка приподнял с лба шляпу с короткими полями «Как всегда на работе!» Поддерживая разговор, мужчина откидывал двустворчатую крышку лотка «Сарбетто, гранито, ванили?» «Сарбе!» Я потянулась к деревянному стаканчику, вылетевшему из лотка «Вам нравится?» Неожиданно слетел с моих губ вопрос Вот так самому все развозить. Сколько лет вы этим занимаетесь? Я стар. Уголки губ мужчины дрогнули, а в районе глаза легла паутинка из морщин. Сейчас это скорее хобби. Учитывая мощности производства Королевского завода, я им совсем не конкурент. Но мне хватает на жизнь. Вы не жалеете, что не наняли себе помощников? «Возможно, в этом кроется моя ошибка!» Немного озадаченно проговорил Люборни. «Ну, что уж теперь!» Махнул мужчина рукой. Мне не хотелось признаваться, но, выкладываясь в одиночку на разносе нашей косметической продукции, я явно начинала терять хватку. Элементарная усталость поглощала все мои возможные ресурсы в будущем. «Гранита!» Звонкий голос обратился к люборне, и очередной стаканчик вылетел из лотка. Я обернулась и встретилась взглядом с молодой девушкой, которая в коляске укачивала ребенка. На юной леди была кружевная накидка цвета слоновой кости, юбка с небольшой плесировкой и белые дорожные ботинки с острыми носами. «Девочка!» — с воодушевлением проговорила я, умиляясь детской мордашки в небольшом транспортном средстве. «Сестра!» Немного утомленно ответила незнакомка и опустилась рядом со мной на скамью, продолжая уже немного нервозно потряхивать ручку коляски. «Не спит. Второй час пошел. А где же?» Уместно было спросить. Тетушки на подхвате, няньки. «И почему молодой особе приходится вот так по-свойски гулять с ребенком, несмотря на родство?» «Все готовятся к юбилею отца, заняты, а няня приболела». Лиетта все время плачет и раздражена, а на улице она всегда спокойна. Значит ли это? Я перекатывала на языке столь необычное для меня имя маленькой девочки, в белоснежной шапочке, с краев которой выступало тонкое кружево. Хочешь, тетя покажет тебе бум? Свободной рукой я дотронулась до корзины. Что вы собираетесь делать? Настороженно уточнила незнакомка, откатывая коляску в сторону. Ничего опасного! Будет интересно! «Доверьтесь мне!» Я подмигнула крохе, а затем подкинула вверх черную жемчужину. Капля жемчуга полыхнула над крохотной головкой и кристальными звездочками заискрила в воздухе, осыпаясь пыльцой на белоснежную шапочку и детское личико. «Минуту терпения!» Со спокойным выражением лица обратилась я к старшей сестре. Лиета хихикнула, улыбаясь беззубым ртом, а затем, чихнув, прикрыла глазки бусинки и заснула крепким сном. «Через три часа попоите ее молоком. Ребенок будет доволен и лучше заснят на ночь». «С ней все хорошо?» — встревоженно проговорила девушка, склоняясь над ребенком. «Ничего страшного не произойдет?» «Все хорошо». Я утвердительно кивнула и продолжила наслаждаться легкой прохладой ароматного сорбета. «А вы, собственно, кто?» «Энн Фергюсон, Бридж -Бьете». Я протянула девушке свою визитную карточку с указанием всех данных, куда можно направлять корреспонденцию и с магическим позывным для вызова по артефакту призыва. «Красота на выезде!» «Вспомнила, мне о вас рассказывала мама, а ей о вас рассказала подруга». «Да, это я». «И что же вы тут сидите?» отдыхая Усмехнувшись, отреагировала на вопрос. «Впервые». Резюмировала для себя. «А ведь правда, это мой первый небольшой перерыв за два месяца». «И что?» «Так можно каждый раз?» Девушка покосилась в сторону моей корзинки, когда малышка громко засопела и засунула кулачок в ротик, немного посасывая большой палец пухлой ручки. «Нет, злоупотреблять не стоит. Магическое воздействие, безусловно, безвредно для мага, взрослого. С детьми же стоит прибегать к подобным артефактам крайне редко, ровно до тех пор, пока не активируются их способности. Какая у вас, у родителей, стихия?» Ох, простите, я забыла представиться. Учтиво проговорила девушка, и ее щеки немного залили румянцем. Вильнера Доус. Воздушники, значит. Слышала о вашем семействе. Ну что же, леди? Мистер Люборни склонил голову на бок и немного прищурился. Мне придется покинуть столь приятную компанию и двигаться дальше. А вам, дорогая, Ласково проговорил мужчина, глядя на меня. Имеет смысл подумать о делегировании полномочий. Я с благодарностью посмотрела на уходящего мороженщика, который двинулся вниз по улице, толкая прилавок вперед. Производственные дела успешно подхватили Брудера, а вот доставку и распространение я действительно стала выдыхаться и все меньше генерировать уникальные идеи. Но легко сказать «делегируй», А вот кому доверить этот важный процесс? Ведь порой так сложно расположить к себе клиентку. Особенно, если она не видит разницы между королевской косметологией, где запись на полгода вперед и дерут три шкуры за уровень, а вот качество. Мне приходилось не раз вскрывать деликатные проблемы, которые возникали после таких услуг. Никто не решался ссылаться на плохую работу салона, одобренного самим королем и его свитой. И потом, сопутствующих товаров, подобных бренду Бридж Beauty, никто не мог предложить. Красота возможна при наличии решенных бытовых проблем. А когда дама не только хороша, но и довольна, она обязательно обратится к нам вновь. Подавать в столичную газету новое объявление я не собиралась. Исчезновение Клэр меня очень закалило. Много неясных нюансов скрылось с появлением этой девушки. И это меня до сих пор мучило. Воспользоваться рекомендациями знакомых, может, в этом и есть смысл. Виски неприятно заныли. Я доела сарбета и опустила деревянный стаканчик с палочкой в магическую урну переработки, расположенную рядом со скамьей. Леди Фергюсон в нерешительности проговорила Вильнера. «А к вам можно устроиться на работу?» «Очень вовремя и так неожиданно». Зачем такой молодой девушке из обеспеченного рода потребовалась работа? Я задала резонный вопрос. И если Клэр нуждалась в жилье и в своем обеспечении, то юная Доус меня удивила. Девушка, озираясь по сторонам, осторожно подалась вперед и, перейдя на шепот, произнесла «Я не хочу замуж». «Как?» — развела я руками и тоже полушепотом спросила. «Вы не мечтаете создать семью и удачно выйти замуж?» Сказать откровенно, многие столичные леди не отличались особым мышлением. Они, словно красивые цветы, росли в тепличных условиях с единственным возможным исходом в будущем – замужество, навязанное родителями. Никакие чувства, эмоции, привязанности в расчет не брались. Лиддельмильские девушки смиренно ждали своего совершеннолетия и спланированной судьбы. Леди Дохус нервно скручивала носовой платок в руках, явно нервничая. Я хотела поступить в академию на боевой факультет, но родители меня не отпустят, а без их протекции никто не будет рассматривать подобный вариант. Поэтому я хочу уехать в Касадению и на платной основе поступить в академию, чтобы никто не смог меня оттуда отчислить. Связи родителей заканчиваются на границе Лидельмиля. Вы предлагаете мне сманить вас на путь неодобренный близкими? Помочь сбежать? Я совершенно не разделяла правил этого мира. Но остановиться на пути людей, пускай и чужих для меня, совершенно не хотелось. Старшее поколение с высоты своего опыта всегда знает лучше, хотя и из этого правила случаются исключения. «Само проведение мне вас послало в этот погожий день». «Сомневаюсь», — скептически проговорила я больше для себя. «Вельнера, вы осознаете, что самостоятельность не равна свобода?» «Вы отказываете? Вам хорошо говорить». Вам уже есть 18, и никто не посягнул на ваш выбор. Ох, умение оценивать чужую жизнь и возводить статус идеала, присущим многим юным особам. Мне даже стало немного неловко. Что скажут ваши родители, если они узнают? Вы понимаете, что невольно можете бросить тень на Бридж Бьюти? Ваш род доусов — не самые маленькие люди в государстве. Не переживайте, не узнают. Каждый день после обеда у меня музицирование. После этого няня ты -эт, всегда гуляет с ней. Я вызовусь совершить прогулку вместе с сестрой. Конечно, если нанять несколько представительниц и разбить их работу по часам, я могу закрыть глаза на правду и дать возможность разбираться с роднёй Вильянаре самостоятельно. А заработанные деньги я буду откладывать. Звучит хорошо. И даже я поверила, что все удастся. Но червячок тревоги не давал до конца согласиться и принять девушку на работу. Я могу пойти навстречу, только есть ряд условий. Во-первых, вам придется на время занятости в Бриджбьюте работать под иллюзией. Во-вторых, никому из знакомых вы не станете об этом говорить. Я согласна. Активно закивала Вильнера. Тогда завтра свяжемся по артефакту призыва, и я познакомлю вас с азами нашего дела. А сейчас ознакомьтесь с нашим ассортиментом. Я выудила из корзинки небольшой каталог нашей продукции и вложила девушке в руки. «Я все выучу и буду ждать разговора», — воодушевленно проговорила леди Доус, подскочив на ноги и подхватив коляску сестрой. «Благодарю». «Погодите, рано еще благодарить. До завтра». Перерыв мой закончился, а это означало лишь одно — пора заняться делом. А между тем в сознании проникла одна интересная мысль. «А что, если кинуть клич по нашим клиенткам и предложить им подработку?» Леди, мечтающих как-то самореализоваться, несмотря на титулы и регалии, оказалось прилично по количеству. Почему я раньше всячески отгоняла эти мысли и хотела замкнуться белкой в колесе, вращая эту круговерть единолично? За две недели мне на рассмотрение поступило более ста анкет. Я утопала в бумагах и нервно поругивалась, что не осилю детально все изучить. Энни Ласково проговорил трейн и опустил на подставку горячую кружку безалкогольного глитвейна из магической смеси Леди Брудер, его матушки. Голова идет кругом. Устала, потерла виски и посмотрела в окно, где колесо, перегоняя воду, вырабатывало энергию для конвейера. «Я думала, их будет не более десяти, а тут...» Потянулась и откинулась на спинку стула, отпив несколько глотков ароматного напитка. «Наше общество изменилось». Леди стали стремиться вырваться из своего кокона, но мы в упор не хотим это замечать и признавать. Внезапно проговорил Брейн, когда захлопнул учетную книгу Что, братец? ехидно подметил Трейн. Флоренс снова тебе отказала. Заткнись! Весьма злобно ответил на колкость близнеца старший брат и кинул в шутника с клочком бумаги. Кто такая Флоренс? Я удивленно моргнула и посмотрела на Брудеров. У, -у весьма прелестная особа! Стихиница! И уже раз в пятый посылает братишку с предложением руки и сердца куда подальше. Неразделенная любовь! Я изогнула бровь, скользя оценивающим взглядом по фигуре Брейна. Статный, красивый, хорошо воспитанный, а его усищи, плюс Бэкинбарда, придавали определенного шарма мужчине. Определенно. «Не будь я из другого мира, влюбилась бы в одного из этих симпатяг «Скорее, нежелание подчиняться этому всезнайке», — хохотнул Трейн и отшвырнул бумажный комок обратно. «Как, Брейн, неужели девушка чувствует в тебе деспотичные черты?» Флоренс активно занимается лавкой матушки, нитки, кристаллы для вышивки, ленты, ткани. ух а я вот никогда не увлекалась подобным». Немного забывшись, болтнула о том, что руки у меня не то что из пятой точки росли, даже не руки, а больше голова. Я не могла вникнуть во все эти схемы, подсчеты, просто не мое. Так в чем проблема, будучи замужем, заниматься тем же? «Она...» Замялся мужчина и потупил взгляд, то складывая пальцы в кулак, то их разжимая. «Красотка не хочет идти под венец бесприданного». «А что? Разве это обязательное условие?» Я пристально посмотрела на Брейна. Он явно нервничал. Флоренс из рода Пауэров. Они давно потеряли свой статус. Предки-девушки не всегда были миролюбивыми гражданами Лидельмиля. Король не стал их изгонять, но лишил всего еще больше века назад. Во всех красках расстарался Трейн, подмигивая братца. Я покачала головы и пожурила весельчака за его нездержанность и колкости в адрес Брейна. Трейн. Хорошо потешаться над проблемами, которые пока не коснулись тебя лично. О, поверь, мое сердце будет закрыто для всех, но я обещаю выбрать какую-нибудь милочку из хорошей семьи и создать крепкий союз. Я буду приезжать на ужин домой, вечерами, сидя у камина и выкуривая трубку табачного омута, выслушивать события за целый день, которые случились с моей любезной супругой. «Возможно, даже решусь на несколько маленьких трейнов, а потом мы состаримся и умрем. Надеюсь, в разные дни, потому что за столько лет совместной жизни друг другу надоедим до смерти». «Желаю тебе вырваться из своего мирка и познать настоящее чувства. Тогда некогда будет сарказмом рассуждать о жизни», утвердительно заявила я и снова посмотрела на Брейна. Я поддерживаю Флоренс в ее решении. Знать, что всякий будет обсуждать и осуждать, что она вышла за родовитого брудера, пускай и лишенного покровительства, бесприданницей. Еще то удовольствие. Повезло тебе, хорошая девушка. Почему ты не поможешь ей? Брейн внимательно выслушал. Затем я заметила, как мужчина впервые расслабился и больше не источал отрицательные флюиды в окружающую среду. Она не принимает никакой моей финансовой помощи. Упавшим голосом проговорил он и снова сник. Кто бы мог подумать, что такой скрытный и мало проявляющий эмоции человек умел настолько переживать и так любить? Помоги ей с документами, развитием лавки. В конце концов прояви участие не на словах, а на деле. Все ее поступки говорят о том, что она тебя любит, а ты. Чем ты можешь ее обнадежить и дать стимул к дальнейшему росту?» «Я не подумал об этом». Брейн немного побледнел, когда я его ткнула в очевидное. «Женщина, готова на любые свершения, когда есть ради кого и чего?» Я укоризненно посмотрела на Брудоров и снова уткнулась в анкетные данные соискательниц. Ровно через неделю десять кандидаток держали в руках корзины с нашей продукцией и каталогами, готовясь впервые осуществить основной проход и встретиться с нашими постоянными клиентками. Никогда не навязывайте то, что Леди не собирается покупать. Я ходила взад-вперед по помещению и давала последние наставления первым представителям «Бридж Бьюти». Волновалась ли я? Безумно. Мне хотелось настоящей идеальности. Я всячески старалась избежать хотя бы малейших огрехов и непредвиденных ситуаций. Такая легкая сумасшедшенка, присущая любому, кто болел своим делом. Моим ли на самом деле? Я над этим особо не задумывалась и никогда не забывала про Элеонора. Образ этой милейшей женщины всегда незримо сопровождал меня в любом начинании. Леди Бридж была истинной владелицей всего того, что я пыталась тянуть из последних сил, вытаскивая на своих плечах львиную долю основной нагрузки и работы. На что я рассчитывала, когда Элеонора вернется? На обычную благодарность, да, совершенно ничем не подкрепленную. Мне достаточно будет ее одобрения и дальнейшей возможности продолжать трудиться в этой компании. Подмечайте детали. Наш товар уникален по своим свойствам. Только наша продукция высвободит время, приведет в норму внешний и внутренний облик любой леди, независимо от возраста. Не забывайте о демонстрации сопутствующего товара. сонные саше, нихательный порошок, сверхусиленный распылитель от возможных воров и бандитов черничный закат. Умейте работать с возражениями. Мы не впервые сталкиваемся с проблемой неприятия мужской половины ледельмильского общества. Им непонятен подобный вариант продвижения, косметических средств. Клиентки под давлением родного человека начинают сомневаться в себе, в своем выборе, а, соответственно, и в нашей продукции. Голосом учительница, наставника я чеканила каждое слово, чтобы оно врезалось в память каждой из десяти леди. «Все понятно. Вопросы есть?» Леди Энн робко проговорила Вильда. «На практических занятиях не только мужчины были против, но и прислуга. Некоторые просто захлопывали перед носом дверь, но не лезть же в окно. Девушка была права. Помимо адекватного восприятия встречались и не совсем в себе люди. Недоверие, так и нераскрытые случаи на улице Тирской заставляли людей делать выбор неправильный. «На этот случай у нас подготовлен тестовый ознакомительный образец совершенно бесплатно», я взмахнула картонной коробкой открыла крышку и показала девушкам ее содержимое. Духи в пробных флакончиках, мини-наборы для дневного макияжа и ночная серия «Красота и спокойствие». Отличный вариант для знакомства. «И в каком количестве такие наборы можно вручать?» поинтересовалась Вильда. «Вручать только случаи острого отрицания. Любопытство и форма подарка еще никого не оставили равнодушными. А главное, не бойтесь. Уверенность в себе». «Вот о чем вы должны думать в первую очередь. Сомнения прочь. И не забывайте улыбаться. Это понятно?» Я строгим взглядом окинула присутствующих. Девушки только кивнули, а затем, организованной группой, покинули комнату. Я не стала снимать офис на улице Терской. Слишком много негатива она несла для леди-бизнеса. На этот раз выбор пал на Леденцовый переулок. Здесь невообразимо пахло сладостями, а главное, не было поблизости служащих короля. Офис был записан на брудеров. И тут я неспроста перестраховалась. Я совершенно не хотела повторения предыдущего плачевного опыта. Теперь все продумывалось наперед с особой тщательностью и скрупулезностью. Близнецы оказались не просто великолепными помощниками, но еще и надежными друзьями. Я не одна, и это безумно радовало. Моя же работа теперь заключалась в обучении представителей разработки логистики, которая была возможна в рамках этого мира. Мне все нравилось. А главное, я стала чуть-чуть высыпаться и не так уставать, как это случалось раньше. Со стола вверх подлетел артефакт призыва. Проекция трейна расползлась на четверть комнаты. «Можно уже поздравлять?» Мужчина улыбнулся, а его глаза увлеченно блеснули в ожидании моего ответа. Пока рано. Посмотрим, что будет в конце дня. Я присела в кресло, скрестив руки на ногах. Не будь такой пессимисткой, Энни. Они у тебя такие умницы-разумницы, и все как на подбор. Умерь пылка Казанова. Не вмешивай в свои амурные дела никого из них. Иначе лишь у премии. Будет исполнена моя леди. Я серьезно, Трейн. Иначе ты мне разболтаешь весь коллектив. Тем более часть из них замужние дамы. Мне только проблем не хватало, как произошло с Леди Хьюстон. И ты знаешь, что был виноват? Служебные романы на производстве в разгар сезона. Ну, не служебный роман, а так интрижка. Не согласился Трен и ухмыльнулся. Ты три дня с фингалом на работу ходил, используя для маскировки и сокрытия Долой тень номер один. Так отлично, Тон, -то справился. Я уже через неделю мог им и не пользоваться. «Никакого тона не хватит, если ты будешь наставлять мужьям рога. А как же репутация? Заметь, не твоя, а компании». Мужчина задумался, а затем неохотно потер ладонью свою шею затылочной стороны. «Думаешь, одна такая умная?» Брейн весьма доходчиво объяснил, что я был неправ. Лицо не пострадало. А вот... Я выставила руку впереди себя. «Избавь меня от подробностей». «Нельзя не думать о последствиях!» «Слушаюсь, мамочка!» «Фи!» Я скривилась от подобного упоминания. Роль родительницы в отношении взрослого мужчины меня совсем не впечатляла. «Твое шатовство до добра не доведет. У тебя есть все шансы исправиться и не быть таким». «Симпатягой!» Продолжил за меня Трейн, играя бровями. «Дурным!» Я рассмеялась, запустив проекцию записной книжкой, что лежала на подлокотнике кресла. Изображение Брудера-младшего исчезло, и проекция рассеялась, как туман поутру. Я, отсмеявшись, решила выпить чашечку травяного чая, а затем заняться обдумыванием того, что при хороших показателях и слаженной работе девушек можно расширить границы и найти представителей не только в столице, но и за ее пределами.